Рисн предупреждали никогда не путать итальянские морские традиции с морским уставом. Устав все-таки штука официальная, и потому его намного легче изменить. Она размышляла над этим, пока Никли с помощником заносили ее на борт странствующего паруса. Ее корабль и в то же время не ее. Это было необыкновенное судно. Хорошо оснащенное, построенное из легкой, но прочной духозаклятой древесины. На нем стояла баллиста с зажигательными снарядами, чтобы воспламенять вражеские корабли. А в случае подобной опасности со стороны противника можно было быстро спустить паруса и маневрировать на веслах. Грозная на войне, быстрая в торговых экспедициях. В глубине души Рисен до сих пор не верила, что корабль принадлежит ей. Но так и есть. Она его владелица, хотя с торговыми кораблями в этом плане все непросто. В Steam ее наставник и друг заказал постройку судна. Но деньги вложили и другие люди. Поскольку теперь он министр торговли, то подарил корабль рисн. Точнее, передал во владение, оставаясь основным инвестором. Значительная часть прибыли пойдет инвесторам, в том числе в «Стиму» или его наследникам. Но он вручил ей документ о праве собственности и символический капитанский шнур с ее цветами. Это самое строгое определение права собственности, и никто его не оспорит. Тем не менее, она никогда не прикасалась к штурвалу. Рисн была не настолько наивной, чтобы считать, что у нее получится управлять кораблем. Но в Стиму, когда они путешествовали вместе, обычно давали возможность недолго постоять за штурвалом в начале плавания. Символический ритуал, но, похоже, он всегда доставлял ему удовольствие. В своем первом плавании в прошлом месяце Рисн попросила такой же привилегии. Она не понимала, что Бабск заслужил эту привилегию много лет, заботясь о командах своих кораблей. Капитан четко объяснила разницу и нетерпящим возражений Тона то запретила спрашивать об этом снова. Рисн приказывала, куда плыть, но к штурвалу ее не подпускали. Разница, которую она никогда не понимала. А значит, несмотря на то, что говорится в документах, корабль не ее. Она им владела. Распоряжалась. Но он не ее, по крайней мере, по морской традиции. Традиции крепче духозаклятой древесины. Если бы нашелся способ строить из них корабли, они бы не боялись ни волн, ни ветра. Капитан по имени Дролван была невысокой женщиной с острым носом и необычайно светлыми волосами. До недавнего времени Рис не осознавала, что женщины-офицеры во флоте других стран воспринимаются странно. В Таленском флоте женщины-капитаны обычное дело. Хотя большая часть моряков – мужчины, обученные стрелять из баллисты и идти на абордаж добавок интендантов и штурманов традиционно набирают и женщин. На странствующем парусе бойцами командовал Старпом Кстлетт, приходившийся к капитану братом. Пока Рисен заносила заносила шканцы капитаны Старпом церемонно поклонились. Никлис с помощником остановился у ее нового места, прикрученного к палубе высокого сиденья с навесом от солнца, в стороне от штурвала. Зато с него открывался прекрасный вид на главную палубу океан. Что скажешь? Спросила она Никли. «Выглядит превосходно, светлость!» Он потер подбородок. «Хотите столик или еще лучше что-нибудь с ровной поверхностью и ящичками, которые можно запирать?» «Хорошая идея!» «Если хотите, принесем из каюты тумбочку. Потребуется лишь немного столярной работы. Мы постараемся не слишком вас беспокоить, пока будем ее устанавливать». Рисн благодарно кивнула и попросила перенести ее на новое место из передвижного кресла, которое можно было пристегнуть поблизости. Сиденье оказалось снабжено ремнем, что вовсе не лишний вкачку. По ее просьбе к нему также прикрепили ремни для ног, чтобы те не болтались, когда море неспокойным. Хотя в целом она ремнями пользоваться не собиралась. Никли убрал кресло на колесиках, а Рисн пристегнулась. Когда подошла капитан, здоровяк-носильщик ничего не сказал, но смирил ее взглядом. Ему явно не нравилось, как обращаются с рисн на борту, хотя он ничего не говорил по этому поводу. Капитан Дролвен использовал официальный титул Рисн, который означал хозяин корабля или владелец. «Я официально приветствую вас на борту». «Спасибо», – отозвалась риссон «Я бы посоветовала остаться вам на берегу». «Вы не нужны в этой экспедиции». рисн сразу ощутила вспышку раздражения. «Почему вы так решили, капитан?» Ваша работа – вести торговые переговоры. Этим заниматься не придется. У нас разведывательное задание. Возможно, опасное. И потому разумнее, если вы останетесь на берегу в целости и сохранности. Мы будем поддерживать с вами связь по Альперу. Ваша забота о моем благополучии весьма похвальна. Рисн прилагала усилия, чтобы голос звучал ровно. Но это задание поручено мне. И я лично прослежу за его выполнением от начала до конца. Что же произнесла капитан и вернулась на свое место. Согласно традиции, ей не обязательно ждать пока рисна ее отпустит. она никогда и не ждала. подошел никли из дремлющей черечири. Не думая, что капитана хоть немного заботит ваша безопасность светлость. Негромко сказал он: Вы просто ей не нравитесь. «Согласна». Рассеянно почесывая шею черечири, Рисон наблюдала, как капитан болтается с торпомом. «Думаете, это из-за того, какая вы?» «Возможно. Но обычно с такими, как я, держатся неловко или снисходительно, а не с открытой враждебностью. Мои отношения с другими людьми не всегда объясняются моим состоянием. Почему же многие члены команды словно обижены на нее?» Рисон сомневалась, что выдержит еще одно путешествие, постоянно чувствуя на себе их взгляды. «Не хотел говорить», – добавил Никли. «Но, возможно, лучше отложить плавание и поискать другую команду. Как раз и столик вам установили». Рисн покачала головой. «Мне нужно научиться работать с этой командой. Мой бабск набрал ее из самых доверенных и опытных моряков. Кроме того, они ходили на этом корабле. Проводили пробные заплывы еще до того, как его официально спустили на воду. Кивнув, Никля отошел к трапу в ожидании приказаний. Рисн продолжала почесывать черечири, погрузившись в размышления. Прибыл отряд королевы Навани. Два ветра бегуна, письмоводительница-ревнительница и рогаедка лет двадцати. Рисн решила, что это служанка. Моряки осыпали их приветствиями и даже радостными криками. Странная реакция. Пробормотала Рисн. Она велела установить сиденье повыше, но борт средней части корабля все равно частично закрывал обзор. «Как ни печально, обычное дело!» Не ожидала радостных криков. «Всегда не лишнее иметь под рукой одного-двух ветробегунов Репск!» Заметил проходящими мастерпом. «Никогда не откажусь от таких пассажиров!» Война показала, насколько уязвимы корабли перед летающими врагами. Крупные камни сброшены с большой высоты и потопят даже самые крепкие корабли. Но такая реакция, такой восторг со стороны команды... Не скрывают ли они чего? Рисн учили следить за перевозбуждением во время торгов. Порой купец пытается продать товары или идею через Чурусиарна. Поведение моряков напоминало именно это. «Капитан, что случилось? Почему моряки так взвинчены?» «Ничего особенного, Репск», — ответила Дролван. Рисн прищурилась. Поначалу она не сочла это примечательным. «Мало ли, может, капитан любит броскость». Но сегодня Дрелван облачилась в парадную форму. Белоснежный мундир с блестящими медальками устрашающего вида треуголка, из-под которой свисают завитые брови. Капитан ушла в отставку с военной службы, но военный и торговый флот на самом деле две стороны одной карты. Звания и награды у них одинаковые. Сегодня это форма демонстрации силы. Символ. «Все равно скажите». Дрелван вздохнула. Сегодня утром корабельную питомицу нашли мертвой. Корабельной питомицей была не небоугарь, отличная охотница на крыс. По прошлому плаванию Рисн знала, что её любит большая часть команды. «Плохая примета!» – пробормотал задик Стлет. Дрлвен дарила его сердитым взглядом. Современные итальянцы не настолько суеверны, как их предки. По крайней мере, так считается. Теперь они добрые воренцы. И приход пустоносцев, чьи обычаи верования до да неприличия походили на таленские стремления и церемонии, вовсе не сыграл на руку старым религиям. Рисна сама отошла от подобного мировоззрения, стараясь следить за своими убеждениями. Строго говоря, таленцы не обращают внимания на приметы. Можно сказать, что такие вещи официально считаются чепухой. Но традиция из традиция, И когда уходишь в море, спрены логики остаются на берегу. «А ветробегун на борту – это добрая примета?» – спросила Рисон. Кслед кивнул, его гладкие брови были заправлены за уши. «Можно сказать, что это замена мертвому небоугрю. Контрпримета к утренней примете». «Все это ерунда», – заметила капитан. «Я сто раз говорил о команде, что не потерплю подобных разговоров». «Да, это разумно», – согласилась Рисон. «Скажите, вы известили команду о пункте нашего назначения?» «Да. Кто-нибудь выразил беспокойство?» Капитан фыркнула. «Перед собранием им приказали не задавать вопросов и не роптать. Сама королева Фен прислала указ в поддержку экспедиции, так что мы полны решимости». «Понятно», – произнесла Рисон. «Доведите до сведения команды мое решение. Скажите, что если у кого-то есть дурные предчувствия относительно пункта назначения, они могут остаться на берегу и присоединиться к нам после возвращения». Их не накажут. Дрелван жала губы в тонкую линию. Ей не нравилось, когда Рисн отдавала распоряжение команде, хотя владелица корабля имеет на это полное право. Хорошо, Репск. Дрелван кивнула брату. Он поклонился Рисну и убежал передать ее слова. Возможно, придется задержать отплытие, заметила капитан. Значит, так тому и быть, сказала Рисн. Я понимаю, что команда до сих пор сомневается во мне, учитывая мой недостаток опыта. «Стим выбрал вас и передал вам этот корабль в знак своего расположения. Ни один моряк и слово поперек не скажет». «Но все это не противоречит моему замечанию, ведь так, капитан?» В этот миг Крисн пришла в голову одна мысль. Она судила обо всем случившемся. «Стим передает ей корабль, ее повышают до репска» со своей точки зрения. Однако ее учили смотреть на мир иначе. Чего хочет капитан? Почему она недовольна? «Ты нашла ответ мгновение назад», — сказала она себе. «Этот корабль был укомплектован задолго до того, как его передали тебе. Эта команда ходила на нем несколько месяцев, значит...» «Капитан, вы знали, что в Стим собирается в отставку?» Он говорил мне об этом. И остальным, кто ему служит. Тем не менее, он набрал команду на новый корабль. Дорогой корабль, жемчужину его флота. Лучший из тех, что знал о море». Он, он велел вам подготовить команду, набраться опыта с кораблем. Вы решили, что он передаст его вам? Рисн смягчил тон. Вы не знали, что он собирается передать его мне? Капитан напряглась. Ни один моряк не осмелится предположить, что такой человек как Стим просто передаст ему корабль. Но он ведь упоминал, что переходит на роль инвестора. Стим знал, что Королева предложит ему назначение, а значит он больше не сможет плавать в экспедиции. Поэтому он подготовил вас заранее. Он всегда внимателен к тем, кого нанимает. Капитан, избегая встречаться с Рисным взглядом, изобразил едва заметный кивок. Бури, вот оно. Вот почему должно быть внезапное повышение Рисны и ее прибытие на корабль в качестве новой владелицы застало всю команду врасплох. Стим не подготовил их к этому, поскольку сомневался, примет ли она назначение. Весь день Рисн рассмышляла о том, что корабль на самом деле не ее. А Дрелван, наверное, думала о том же все прошлое плавание. «Это все, что вы от меня хотели, Репск?» — осведомилась капитан. «Да, спасибо». Капитан отошла посмотреть, как ее брат собирает команду, чтобы передать распоряжение Рисна. Николи всегда готовы услужить, принес чашу некрепкого оранжевого вина. «Слышал?» — спросила Рисна. «Что они, избалованные дети? И на то, что кто-то посмел принять назначение через их голову?» Это очень поверхностное заключение, Никли. Рис отпила вина. «Прошу прощения, Светлость. Просто стараюсь вас поддержать». «Ты можешь поддержать меня, не принижая других. Подумай, каково им. Ты новичок у меня на службе. Поэтому, наверное, не знаешь, какая у меня репутация». «Я слышал, что вы были непростой ученицей». «Непростой?» – улыбнулась Рисн. «Я была избалованным ребенком, Никли. «Я жаловалась каждой экспедиции, хотя мой наставник, один из самых знаменитых торговцев в стране, прекрасно со мной обращался. Моряки, служившие в стиму, сами видели, что я себя представляла. А если кто и не видел, то наверняка слышал. В юности все ведут себя заносчиво». «Верно, но ты бы все равно не обрадовался, если бы корабль, который ты считал своим, отдали заносчивой девчонке». Она снова почесала шею черечири, и та тихонько довольно застрекотала в ответ. «Так что же нам делать?» – спросил Никли. «Я делаю то же, что и в Steam. Всю жизнь стараюсь заслужить доверие окружающих. Капитан, скорее всего, думает, что из нее получится неплохой торгмастер, Но она обнаружит, что вести переговоры гораздо сложнее, чем кажется. У Стима есть причины доверять мне. Просто нужно делом доказать, что я достойна его доверия». «Не знаю, Светлость». Никли глянул на собравшуюся команду и громко говорившего с ним старпома. «Мне кажется, вы слишком хорошо о них думаете. Я помню, как эти моряки отнеслись ко мне в предыдущем плавании. Они меня не любят. У меня странные татуировки, я же чужестранец. Я пробовал разговаривать с ними, но...» «Команда корабля — это семья», — объяснила Рисна. «Они бывают враждебны к чужакам». «Я тоже это чувствую. Но если ты и правда хочешь стать своим, спроси у Фленда». «Сегодня он дежурит в угревом гнезде. Не видал ли он спрэна моряков?» «И что изменится?» – нахмурился Никли. «Это наведет его на мысль о ритуале, которому часто подвергают новых матросов. Они любят разыгрывать новичков этим старым способом». «Ритуал?» – повторил Никли. «Светлость, что за безвкусица. Мы не должны поощрять подобное поведение». «Возможно. Поначалу я считала, что это жестоко». А потом узнала о старых ритуалах. Они были частенько унизительными, иногда опасными. Поговорив с Бабском, я начала кое-что понимать. Порой ты заключаешь нежеланные сделки, потому что альтернатива еще хуже. В идеальном мире нет ритуалов для новичков. Но я читала, что попытки скоренить эту практику в армии привели еще к большим проблемам. Из-за запрета подобных ритуалов матросы боялись, что их поймают на горячем. Но это не мешало им действовать тайком, без предупреждения, от чего ритуалы стали еще опаснее. Поэтому оставили несколько наиболее безобидных, на которые офицеры закрывают глаза. «Компромисс с моралью», – заметил Никли. «Неидеальное решение для неидеального мира. Разумеется, я тебя не заставляю. Но если ты хочешь подружиться с остальными, последуй моему совету. Подыграй их затеи, и я возмещу тебе все, что они из тебя вытянут» это будет не так много они знают меру Никле отошел, задумавшись наш канцы наконец вернулся к стлет. пока он докладывал рис к нему присоединился капитан только трое приняли предложение сказал к стлет. и я думаю мы обойдемся без них личный состав увеличен на случай нападения и двое сияющих с лихвой компенсируют потерю трех мечей хотя среди тех кто решил остаться нлан наш Кок. «Это проблема», – заметила Дролван. «И я так тоже подумал», – согласился Кстлетт. «Но сияющие говорят, что одна из их спутниц – превосходная повариха, так что можно воспользоваться ее услугами». «Думаю, что это то, что нужно», – заключила Рисон. «Капитан». «Команда готова, Репск. Ждем вашего слова». «Тогда отплываем».